Скорбная вдовица завыла громче прежнего, а сочувственники подхватили. Княжий советник, Карипан, седой и на вид благообразный даже, кашлянул и сказал осторожно. — Не задумал ваше богатырство. Он же все-таки князь, и хранить его надо по-княжески. Тризну справить. «Ладно, — прогундосил жихарь, — ради княгинюшкиного спокойствия не будем ему кола втыкать. Похороним по-княжески, вырым при глубокую яму, заколим коня любимого, слуг верных туда жметнем. Он ведь и в костяных лесах без советника, например, не обойдется». Верные слуги и соратники покойного Мигом устали завывать по князю И заголосили по себе В том смысле, что верные-то они верные Но не до такой же степени «О, какие вы!» — сказал жихарь «Лукавые да вероломные!» «Да уж каких заслужил! Добро! Не будем зря людей трудить, курган насыпать!» А поступим так, как в жарких странах за зимними горами делают. Сам видел на обратном пути преддивные обычаи в тех краях. Когда помирает ихний раджа, это вроде князя, только мелкий, дочернявый, то складывают высокую и просторную поленницу из духовитых смоляных дров, помещают покойника в белом свивальнике на вершину, Потом хором плачут и факел подносят А любимая жена Раджи Жен они против нашего по держит, Доброй волею на тот костер восходит И в огне за мужем следует Тут и честь, и верность, и добрым людям польза Все иные бабы от страстку получают И бывает целый месяц после того мужьям не перечит Так особый книг велит. «Камасутра» называется. Про книгу он, конечно, приврал, поскольку прочитать ее не смог, а любовался одними картинками. На картинках же никаких костров вовсе не было. «Еще чего!» — заорала вдовица, и слезы у нее тут же высохли, как вода на раскаленной плите. «Я к батюшке своему конца послала, он сюда войско приведет и всех вас казнить за меня!» «Ой!» — испугался Жихарь, — «не надо нам сейчас войны, учиним по-другому. Нужно у покойника вынуть черева и мозги, я покажу, как это делается, да и засушить навеки вечные». Ты бы ушел отсюда, ваше богатырство Мягко сказал Карипан Дай уж нам с владыкой по-своему попрощаться Похороним и без тебя Ага, сказал жихрь Знаю я вас, догадываюсь Тогда вот что Похороним его бесчестно Словно приблудного бродягу Каковым он и был А гроб? для приличного человека с бережом». С этими словами богатырь отодвинул княгиню от ложа скорби, поднял гроб и вытряхнул князя Жупила на выскобленные до бела доски пола. Вместе с князем полетели на пол и куски тухлой рыбы. Жупил не успел выставить вперед спутанные руки, больно ударился, ожил и завопил. «Вот каков я могучий чародей!» — похвалился жихарь. «Мертвых подымаю. Верной жене супругу усопшую возвращаю. Правда, ненадолго. Вставай, притворенный! Судить тебя будем!» Жупел кипучее серо кое-как поднялся, путаясь в просторных смертных одеждах. «Судить!» — прошипел он И костяной гребень на княжеской голове даже покраснел от злости. Да кто тебе право дал меня судить? Я всенародный избранник, а ты беглец, да изгой. Я на тебя жаловаться буду, сам знаешь кому. Знаю, сказал Жихарь, не первый день живу. Что ж, отправлю тебя к твоему заступнику. Там друг дружки на меня и жалуйтесь, легче будет. И занес кулак над княжеской головой. Кулак и голова были одного размера. Бывший покойник как-то умудрился уклониться от рокового удара, извернулся и, сшибив по пути княгиню Абсурду, рванулся к выходу. Жихарь гулко затопал догонку Жупил, кубарем скатился с лестницы, надеясь обрести защиту у наемника-дирижеры, но тому было не до хозяина. Заезжий молодец с большим трудом отбивался, выдернутым из плетня колом от наседающих на него многоборцев. «Прекратить — Прекратить! — набегу приказал Жихарь. Князь выскочил с подворья и устремился в город. Перебирал он коротенькими ножками столь быстро и резво, что даже подзаборные молодцы на миг прекратили грабежи, чтобы полюбоваться погоней. Подставить беглецу ножку никто, впрочем, не догадался или не поспел. «А, вон что ты задумал!» — просопел жихарь, свернул в сторону и полез через плетни и заборы, чтобы перехватить жупила. Но за время богатырского отсутствия в Столинграде произошли кое-какие перемены. На месте пруда возникли огороды, а на месте прежних огородов выкопали пруд, и пришлось его пересекать, где по грудь, а где и по маковку. Хитрый князь поспел раньше к тому месту, куда стремился. Это, понятное дело, была все та же неистребимая лужа напротив постоялого двора старого быни, откуда в свое время жупел вышел, чтобы княжить над многоборьем. Лужа была неглубокая, но князь нырнул в нее с разбега, как в омут, только полетели в стороны брызги грязи, пополам с зелеными ошметками тины, Да круги разошлись и сразу пропали. Жихарь утер мокрым рукавом лицо. Все-таки сбежал к мироеду под культяпую руку, подлая душа. Ничего, еще встретимся. Он отошел от лужи, приблизился к постоялому двору и сел на крыльцо, чтобы маленько обсохнуть после нежданного купания. Тут в конце улицы возник наемник дирижера. Кол он уже бросил и теперь надеялся единственно на ноги. Ограбленные им жители с улюлюканьем нагоняли его. Расхрабрились сотни на одного, возмутился богатырь и поднялся с крыльца. Что-то раньше такими храбрыми не были. Завели себе обычай богатырей бить. «Не дам чуженина в обиду!» Дирижура добежал до постоялого двора, обнял руками столб коновязи и стал отдыхиваться. Преследователи остановились в нескольких шагах. «Вот так-то!» — сказал жихарь. «Не бойтесь, зла ни на кого не держу. А с тобой, друг любезный, зайдем-ка мы в кабак». Тебе на посошок выпить надо, а мне за возвращеньице. Всех зову, какие желают. И за дружины сбегайте. Всех прощаю на радостях. С этими словами богатырь достал из штанов мокрый, но туго набитый кошель. «Золото не киснет, не ржавеет», — объявил он и шагнул за порог. Ой, не зря слово «кабак» читается и пишется в обе стороны одинаково.